Человек в черном. 3 сентября 1918 года. нью лампа под малинового цвета абажуром с бахромой освещала круглый стол в центре комнаты, в которой находились два человека. Один из них, одетый в облегающий черный костюм, с длинным лицом и глубоко посаженными глазами, по-хозяйски расположился в большом кресле, стоявшем в темном углу. А второй в полувоенном френче, с короткими усиками на узком лице, Сидел у стола, закинув ногу на ногу и откинувшись на высокую спинку венского стула. Под цветовым кругом остывали два стакана с крепким чаем. Как так вышло, что, вопреки всем приказам и установкам, штурм Казани был спланирован и осуществлен? Негромко, но внятно спросил невзрачный человек в кресле, бесстрастно посмотрел на собеседника и продолжил. «Осуществлен успешно и без вашей помощи, Клепинов» и мы были вынуждены приостановить вывоз золота, едва его начав. В чем дело? Вы, уважаемый человек из центра, не совсем по адресу обращаетесь. Качнув ногой, человек за столом выдержал взгляд и недвусмысленный напор собеседника, приложив к этому определенное усилие. Планирование и управление операцией осуществляла Самара. Мы же, тут на месте, подстраивались под развивающуюся ситуацию и процессом не руководили. Образно говоря... Мы бежали впереди паровоза. Человек в кресле с минуту разглядывал Клепинова и продолжил. ну вот и расскажите, что за партизанщина тут у вас происходила». «Самара свои объяснения уже дала». «Дошла очередь до вас, Филиогон Францевич». И отнеситесь к разговору серьезней. Утеря золотого запаса делает всех к этому причастных потенциальными преступниками». Клепинов засмотрелся на стакан янтарного чаю, словно через его густую призму, смог разглядеть нечто важное, имеющее отношение к разговору. С июля месяца он осторожно, шаг за шагом, подбирал себе новых хозяев, за которыми о своем ближайшем будущем можно было бы не беспокоиться. Иначе говоря, за которыми и было оно будущее. Сидевший напротив в кресле человек представлялся сейчас едва обозначившимся мостиком, способным переправить его на твердую и сухую почву, из того болота, в котором он с недавних пор себя ощущал. Его нынешнее командование и начальство думало больше о себе, чем о подчиненных, и он интуитивно чувствовал, что станет разменной монетой в первой же острой ситуации, на которой так богато неспокойное время гражданской войны. Очень показательным было само присутствие этого неприятного человека из Красного Петрограда в захваченной народной армии Казани. Не сидит как мышь под винником, а ведет себя хозяином, Может, это и есть настоящая власть? — С представителем чего или кого имею честь беседовать? — сухо спросил он. — Вот это по-деловому, Флеогонт Францевич. Вы начинаете мыслить в правильном направлении. — Извольте. Я представляю лично председателя Петроградского ЧК. Глеб Иванович Бокий вам должен быть известен. Теперь вам известен и его личный интерес к происшедшим событиям в Казани. Клепинов уважительно качнул головой. Судя по всему, ему сейчас следовало быть искренним и проявлять сотрудничество, иначе будущее могло оказаться совсем коротким и безрадостным. И Клепинов начал рассказывать все, что имело отношение к событиям непосредственно перед взятием Казани и первым днем после ее штурма. Не обошел он вниманием и странное объявление в Казани Туманова, и его странное исчезновение, которое неявно, но возможно, было связано с пропажей золота из банка подробно доложив внимательно слушавшему собеседнику о своих подозрениях, Клепинов не посчитал лишним обозначить свою отстраненность как рядового исполнителя от глобальности всего происшедшего. Ну правда же, что он мог поделать, когда запущен такой механизм, как фронтовая операция? Да и задачи никто лично ему не ставил. О своих соображениях он докладывал тому же Фортунатову. А он, в свою очередь, доложил в Самару так что спрос, собственно, с него, Хлепинова, строгим быть никак не может. Собеседник ни разу не перебил его за все время, неподвижно застыв в окутанном полумраком кресле. Наступившая пауза после своеобразного отчета Хлепинова была ощутимо густой и содержательной на эмоции и мысли. Последний яростно надеялся на то, что наконец увидел перед собой человека, представляющего людей, имеющих почти неограниченную власть, которым можно было и послужить, не за страх, так за совесть. Его собеседник же сопоставлял услышанное с имеющейся у него информацией, которая была им получена от руководства Комуча в Самаре. Председатель комитета членов учредительного собрания Владимир Казимирович Вольский горячо доказывал свою полную непричастность к штурму и взятию Казани народной армии Комуча, перекладывая всю вину на капеля. Вот он, где самовольно, в нарушение всех приказов и указаний, и предпринял этот штурм. А теперь ему, Вольскому, приходится куда-то девать переправляемое из Казани золото, будь оно трижды проклято во веки веков. Потому как он понимает, что такое не прощают, и спрос за это ему теперь снится каждую ночь. Он даже кушать спокойно не может из-за всех этих переживаний. А Туманова с середины августа уже ищет, не извольте, мол, беспокоиться. Сразу же и дал команду подключить боевые группы СРФ из Казани, даже отправил им своего человечка в помощь. И контроль за всеми наладил «Будьте благонадежны». Более информативным получился отчет Ивана Петровича Нестерова, руководителя ведомства путей сообщения Комуче. Благодаря техническим возможностям подведомственной ему структуры и осуществлялась постоянная связь с Петроградом, который был в курсе всего происходящего. Мистеров отнесся к информации, которую в начале августа передал ему Фортунатов, по-серьезному. Он сопоставил июльский визит Дутова в Самару с прибытием на железнодорожный вокзал его конвоя, который убыл обратно в численно меньшем составе, ровно на один вагон. То есть примерно 10 человек с лошадьми куда-то делись. В Самаре не объявлялись, обратно не уезжали. А вот оказаться в Казани через пару недель вполне себе могли и дернуть из банка золота тоже было бы им по силам. Придя к такому умозаключению, Иван Петрович Немешкая выехал в Оренбург к Дутову, которого он в июле сам назначил главного уполномоченным Комыча на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской области. Благо и повод для визита подвернулся подходящий. 12 августа в Оренбурге проходил парад в честь передачи власти Дутову от Кордина временно замещающего должность войскового атамана. На Варенбурге ничего выяснить у Дутова не удалось. О Туманове никто ничего якобы не слышал и не знал. Да, был такой офицер. Но и спросил долгосрочный отпуск, и уехал еще в апреле в Омск, по семейным обстоятельствам. Что-то там с родителями случилось. Сам Дутов с ним пообщался холодно, можно сказать, на ходу. Так что подозрения у Нестерова остались. Да и по-простому встретили его казаки, без должного уважения, чего уж там, с откровенной неприязнью встретили. Поэтому, вернувшись в Самару, Нестеров, посовещавшись с Брушитом и ознакомившись с новым, пришедшим докладом Фортунатова о результатах проверки банка, отправил в Оренбург телеграмму о лишении Дутова всех полномочий Комуча. Вот как-то так, уважаемые товарищи из Петрограда, в меру сил бдим. Правда, ответить на вопрос, какой леший его заставил заключать соглашение о таможенном перемирии с временным сибирским правительством и запускать на полную мощь движение поездов от Самары до Владивостока, на которых и вывозилось казанское золото, Нестеров не смог. Стал путаться в деталях и в обосновании причин такого решения. Коротко говоря, сволочи они там все в Самаре. Революционный трибунал по ним давно плачет. Но говорить об этом Хлепинову, ясное дело, товарищ из Петрограда не стал. Толковый он парень, Хлепинов, только опуганный очень. Нужно к нему присмотреться, может и будет какая польза. Благодарю вас, Хлепинов. Больше вопросов не имею. Во всяком случае, пока. Когда вы отправляете своих людей на поиски Туманова? Так все уже выехали, прочесывают Оренбургский тракт. Сегодня вечером оставшаяся четверка убывает, и все. У меня в Казани никого не остается. Сделайте вот что. Принесите мне по три капли крови этих ваших людей, не мешкая. Займитесь этим лично прямо сейчас. До их отъезда вы должны успеть доставить мне то, что я прошу, и вручить старшему из ваших людей то, что я вам дам позже. Сами из Казани в ближайшее время далеко не отлучайтесь, Клепинов. Мы с вами еще поработаем. Извините, мое имя вам известно, а как мне к вам обращаться? «Очень просто. Шеф».